Глава 5. Кафе в Риме. Один из группы американцев читает и переводит из Иль Бенсаврата ди Рома. Чудесная находка. Около шести месяцев тому назад сеньор Джон Смит, американский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме, приобрел за незначительную сумму участок земли в компании по соседству с мавзолеем сцепионов у владельца этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда в возмещении материального убытка, не ненамеренно причиненного им сеньору Арнольду, и заявил, что он за свой счет собирается привести в порядок это владение для сеньора Арнольда». Месяц назад, производя на участке земляные работы, сеньор Смит нашел античную статую редких достоинств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилуют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватает носа, левой ноги, уха, нескольких пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке — Но, в общем, статуя замечательно сохранилась. Статуя находится в руках правительства. Назначена комиссия, в которую вошли художественные критики, антиквары и представители Римской Церкви для определения художественной ценности статуи и размеров вознаграждения причитающегося собственнику участка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику III века до Рождества Христова. Комиссия считает эту статую одним из совершеннейших произведений искусства, известных миру. В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в 10 миллионов франков. По римским законам и обычаям государству принадлежит половинная доля в каждом произведении искусства, найденном в компании, а потому она уплачивает мистеру Арнольду 5 миллионов франков, после чего статуя переходит во владение правительства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установлена, а в полдень комиссия отвезет сеньору Арнольду чек его святейшества Папы Римского на 5 миллионов франков золотом. Пор голосов. Вот, повезло. Просто слов не подберешь. Один голос. «Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акционерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть филиал нашего общества на Уолл-стрит и немедленно выпустить на биржу акции и начать игру на повышение и понижение. Все. Мы согласны».